23 часа 59 минут по восточноафриканскому времени. Горы Калмаду, Сомали. Игла с анестезирующим средством вонзилась в живот Аманды. Место укола аж глох как огнем, но ощущение это быстро прошло. Она впилась пальцами в тонкие просто небольничные кровати, но отворачиваться не стала, хотела видеть все. Больничный халат ей задрали, обнажив огромный живот и сильно выступающий пупок. Нижнюю часть тела прикрывала тканевая ширма, но вряд ли они хотели пощадить ее чувства. «Но «Ну все, скоро они онемеет, и она не будет чувствовать ничего», – сказала высокая белокурая женщина, выбрасывая шприц в красный контейнер. В говре ее слышался немецкий акцент, а может, швейцарский. «Спасибо, Петра», – англичанин похлопал Аманду по руке. Как и на медсестре, на нем был больничный халат, но только не голубой, а старомодный, ослепительно-белый.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 Нащупала рукой живот, и из глаз потекали слезы. Но в одном Маманда была точно уверена. Она будет бороться за своего малыша до последнего. Сама умрет, но защитит своё дитя. «Не позволю им причинить тебе вред!» Через полотняную стену палатки просвечивало пламя костра. На этом оранжевом фоне выделялась тень красного креста, который она видела ранее. До чего же причудливая, необычная, ни на что не похожая резьба украшала его!